Глава пятнадцатая. Адам. Я стоял на краю скалы, над самым обрывом, и смотрел, как черная точка джипа скрывается от меня. Ветер рвал полы черкесские, свистел в ушах, но не мог заглушить оглушительную тишину, что воцарилась внутри. По камерам я видел её взгляд. Ее глаза были полны тоски, и бездонные, как горное озеро, и такой же холодный и полны печали, что разрывает душу на части, потому что не находит слов и выхода. И в тот миг что-то во мне треснуло. Какая-то важная опора, что держала всю мою решимость, рухнула, оставив после себя пустоту, в которой гулял лишь ледяной ветер отчаяния. «Зачем?» — пронеслось в голове, и я сжал кулаки. «Зачем я это сделал?» потому что должен был, потому что полюбил. Да, я полюбил ее. Не так, как берут добычу, не так, как владеют вещью. Я полюбил ее огонь, гордый взгляд, ее ум острый, как шашка. Я полюбил то, как она училась понимать меня, как в ее глазах зажигались искры восторга, когда она скакала на коне, ощущая ветер свободы. Именно поэтому я должен был отпустить. Я взял ее жизнь силой, украл как вещь. И каждая наша ночь, каждая ласка, каждая ее улыбка — все это было построено на селе. Я завладел ею. Но рано или поздно эйфория прошла бы. И она оглянулась бы вокруг и поняла, что эта жизнь — это не ее выбор. Она возненавидела бы меня, возненавидела бы эту землю, что стала ее тюрьмой, а я не смог бы вынести ее ненависти. Лучше пусть сейчас, лучше пусть унесет с собой память о нашей страсти, о моей любви, о красоте этих мест. Она как нежный цветок, что растёт на южных склонах, ярок, прекрасен, но не приживется на суровых северных скалах, Она зачахнет, погибнет, а я не смогу смотреть, как угасает ее свет. «Я поступаю правильно», — повторял себе, как мантру, глядя в пустое небо. Это единственный верный путь. Но почему тогда внутри все кричит от боли? Почему сердце, это бессловесное, глупое сердце, разорвано в клочья, словно его потрошили тупым кинжалом? Почему каждая клетка моего тела помнит ее тепло, запах, и ноет от пустоты, что она оставила после себя? Я видел, как машина скрылась за поворотом. И теперь стоял один, как дуб, что веками рос на этом утесе, сильный, несокрушимый и до глубины души одинокий. Я отпустил ее, чтобы спасти ее от горькой участи вечной пленницы, спасти себя от муки видеть, как она начнет страдать и жалеть о своей прошлой яркой, насыщенной жизни. У нее головокружительная карьера. Друзья, подруги, моя персона в эту жизнь не вписывается. Но, черт возьми, ни одна битва, ни одна рана не причиняла такой адской боли. Это была цена любви. Цена, которую я заплатил сполна. И теперь мне предстояло Нести этот груз до конца своих дней. Стоять на этой скале и смотреть в ту сторону, где она теперь. Алиса. Ноябрь пришел в Москву до ужаса противный. Серая, промозглая, безнадежная осень. Дождь со снегом монотонно стучал по оконному стеклу моей стильной бездушной квартиры. Прошел месяц, как я вернулась. Целых тридцать дней — которые ощущались как 30 лет. Вернулась в свою жизнь, в свой офис с панорамными окнами, где я когда-то чувствовала себя королевой. Теперь это была просто стеклянная клетка. Дела, встречи, суды — все это отныне казалось блеклой, бессмысленной игрой. Я ловила себя на том, что во время жарких прений с оппонентом смотрю в окно на грязное небо и вспоминаю, как пахнет воздух на горном перевале свежесть хвои, влажный камень, свобода. Мужчины — боги. А эти столичные мужчины — бизнесмены в дорогих костюмах, коллеги-юристы с выверенными речами. Они казались мне такими пресными, искусственными. В их глазах не было той дикой, животной силы, того огня, что читался во взгляде Адама даже в самые спокойные моменты. Их случайные прикосновения — не зажигали молнии под кожей. Их тухлые комплименты не заставляли забыть обо всем на свете. Они были слабыми. И я, к своему ужасу, скучала по той самой грубой варварской силе, что могла прижать меня к стене и заставить кричать от наслаждения. Сегодня все пошло кувырком с самого утра. Я сорвала важные переговоры, нахамила партнеру и ушла, хлопнув дверью. Вечером встретилась с подругами в баре, но их болтовня о дизайнерских шмотках, мужчинах и сплетни раздражали до зубного скрежета. И я высказала все, что думаю об их пустых личностях. «Да что с тобой такое?» — в сердцах крикнула одна из подруг. «У тебя ПМС, что ли? Бешеная дура». «Не нравится наше общество? Так тебя никто не держит?» — фыркнули другие девчонки. Слово «ПМС» Повисло в воздухе. и Я замерла, как вкопанная. Ледяная волна прокатилась по спине. Красные дни. Я не вспоминала о них давно. Слишком давно. Сердце заколотилось с бешеной скоростью. Нет, не может быть. Я не помню, как оказалась в аптеке, как купила тесты, как стояла в своей безупречно чистой ванной и ждала. Беременна. Другой тест тоже показал беременность. Третий, четвертый, пятый. Все десять штук сообщили о моей беременности. Я опустилась на холодный кафель, не в силах удержаться на ногах. Рука инстинктивно легла на еще плоский живот. Внутри меня билось крошечное сердце. Его сердце, наше сердце. И прозрение наступило мгновенно. Ясное неоспоримое, как удар молнии. всё встало на свои места. Тоска, пустота, раздражение — это был не просто гормональный сбой. Это была тоска по нему. Моя жизнь здесь, в этом каменном мешке, была невозможна. Она была возможна только с ним. Только там, где воздух пахнет свободой. Я поднялась с пола. Слез не было. Была лишь стальная решимость. Я взяла телефон. «Анна Георгиевна», — сказала я своей помощнице, голос звучал ровно и холодно, «я беру отпуск бессрочный. Все дела передайте моим коллегам». После мне позвонил сам начальник. В трубке слышался его возмущенный крик, ругательство и попытки образумить. Я прервала его на полусловие. «Но вы как-то справлялись без меня, когда я была похищена? И сейчас справитесь». И бросила трубку, не слушая ответа. Затем открыла приложение авиакомпании «Быстрый поиск». Один клик. Билет до минеральных вод был у меня на телефоне. Рейс завтра утром. Посмотрела на свое отражение в зеркале. В глазах еще недавно полных тоски теперь горел знакомый огонь. Огонь борьбы, огонь любви. Я не просто возвращалась. Я ехала за своим счастьем, за своим будущим. И на этот раз никто и ничто не могло меня остановить. Поселок за Черкесском встретил меня тем же суровым спокойствием, тем же величавым молчанием гор. Когда такси остановилось на нужной мне улице, у нужного мне дома, вышел Руслан. Рассчиталась за такси и вышла. Увидев меня, Руслан замер. Его обычно невозмутимое лицо выразило такое изумление, будто он увидел призрака. «Алиса Юрьевна?» произнес он, и в его голосе прозвучало неподдельное потрясение. На моем лице расплылась улыбка, первая по-настоящему счастливая улыбка за последнее время. «Давно не виделись», сказала я, и сделав шаг вперед, и осторожно спросила. «Он здесь?» Руслан тяжело вздохнул и пожал плечами. Его взгляд скользнул по направлению к горам. «В горах!» С тех пор, как вы уехали, сам не свой. Словно дух в нем надломился. Дела все забросил, сутками пропадает на озере. Возвращается только к ночи, мрачный и злой всегда. Сердце мое сжалось от боли за него, но вместе с тем во мне зажглась уверенность. Он страдал, так же, как и я. Значит, не все еще потеряно. «Дай мне коня, Руслан», — попросила я твердым тоном. Он кивнул без лишних слов. И через несколько минут я уже сидела в седле того самого серого скакуна, на котором училась когда-то. Но теперь я не была робкой ученицей. Я была женщиной, знающей свою дорогу. Дорога к озеру показалась и вечностью, и одним мгновением. Каждый поворот, каждое дерево были до боли знакомыми. И вскоре блеснула водная гладь. Я увидела его. Он сидел на краю пирса, его мощная спина была ко мне повернута, плечи напряжены. Одинокий, как скала. Вид его одинокой фигуры пронзил меня острой болью и такой нежностью, что дыхание перехватило. Я была права, я приехала вовремя. Спешилась и бесшумно подошла по скрипящим доскам. Он не обернулся, но я знала, он почувствовал мое присутствие. Все в нем напряглось. Я же просил меня не трогать. Его голос прозвучал хрипло, почти звериным рыком, полным боли и ярости. «Убирайся!» Я сделала глубокий вдох, и на мои губы снова легла улыбка. Спокойная и уверенная. «Что ж, ладно», — сказала я мягко, с лёгкой насмешкой в голосе. «Тогда поеду обратно в Москву». Эффект был мгновенным. Он резко вскочил на ноги так, что пир скачнулся, развернулся, и я увидела его лицо. Шок. Глубокое абсолютное неверие. А потом, пробиваясь сквозь всё это, Слабая, почти безумная надежда. Его глаза, эти темные бездны, в которых я тонула, были широко раскрыты. «Алиса?» Мое имя сорвалось с его губ шепотом, полным смятением. «Что? Что ты здесь забыла?» Я подошла к нему ближе, чувствуя, как дрожь пробегает по всему телу, но не от страха, а от предвкушения. «Сама не знаю». Пожала я плечами, останавливаясь в шаге от него. Наверное, любовь. Я увидела, как сжались его челюсти. В его глазах бушевала буря. «Да и ребенок», — тихо добавила я, кладя ладонь на еще плоский живот, «не должен расти без отца». Наступила тишина. Казалось, сам воздух замер в ожидании. Он смотрел на мою руку на животе, И по его лицу прокатилась такая буря эмоций, что я едва могла их разобрать. Шок, неверие, страх. И, наконец, наконец та самая чистая, безудержная радость, которую он уже не пытался скрыть. Адам не сказал ни слова. Он просто сделал шаг, сомкнул мою руку в своей огромной ладони и прижал ее к своему сердцу. Оно билось так же бешено, как и мое. И в его глазах, наконец, не осталось ни шока, ни боли. Только безграничная, дикая любовь. И понимание, что на этот раз мы уже никогда не отпустим друг друга. Эпилог. Алиса. Прошло полтора года. Полтора года, которые вместили в себя целую жизнь — Или, может, именно с них моя жизнь и началась по-настоящему? Я стояла на краю старого деревянного пирса, в том самом, где когда-то рухнул мой старый мир и родился новый. На руках у меня спал наш сын, маленький Тимур, названный в честь деда. Его темные ресницы трепетали на щеках, а крошечная ручка сжимала край моей шали. Вода у берега шепталась с камнями а горы вечные, невозмутимые, купали свои вершины в закатном золоте. Я чувствовала его приближение еще до того, как его шаги отозвались в досках под ногами. Адам подошел сзади, и его руки, сильные и нежные, обняли меня. Одна легла мне на талию, а другая — поверх моей руки, державшей нашего сына. Его тепло, знакомое и родное — разлилось по мне как самое дорогое лекарство. «Вот и хорошо, что ты вернулась тогда, любимая». Его голос прозвучал тихо прямо у моего уха, и в нем было море такой нежности, что от одного его звука на глаза навернулись слезы счастья. «Иначе где бы я был сейчас без твоего сердца?» Я обернулась в его объятиях, чтобы видеть его лицо. Его темные глаза — которых когда-то бушевали бури, теперь смотрели на меня с таким безмятежным спокойствием и любовью, что дух захватывало. Я поднялась на цыпочки и коснулась его губ своими. «Молчи, варвар!» — прошептала я, чувствуя, как улыбка разливается по моему лицу. «Ты моё сердце просто украл, и теперь отвечаешь за него». Он рассмеялся, тихо, счастливо, и прижал меня к себе вместе с нашим сыном. Я прильнула к его груди, слушая ровный стук его сердца, того самого сердца, которое когда-то решило, что должно отпустить меня, чтобы спасти, и которое теперь билось в унисон с моим. Отныне я была не Алиса Орлова, успешный московский юрист, а была Алиса Ацхададзе, жена Адама Ацхададзе, мать его сына хранительница Его очага. И я была дома, в Его горах, в Его объятиях, в Его любви. Он когда-то украл меня, чтобы подарить мне всю свою суровую, дикую вселенную, а я вернулась, чтобы подарить Ему своё сердце. И в этой честной, равной битве двух сильных душ родилось наше счастье, такое же вечное, как эти горы